Глава 11 Срыв. По-моему, припадки отчаяния у нас андроидов приключаются здесь строго по очереди: сначала Валерия, потом, как ни странно, Алексей. Кто бы мог предположить: насмешливый, выдержанный и всезнающий, и надо же нервный срыв. Ей-богу, со взрыв Леры было проще. Характер легкий, переменчивый, разрыдаясь, рассмеется. А вот у Лёхи сухая истерика. Если хотите, истерика мысли. Самое страшное из истерик. Мне повезло наткнуться на него первым. Напоминаю, по милости стукача Вадима я пребывал на профилактике. Проще говоря, сочковал. Поначалу хотел плюнуть в тихомолку на распоряжение наладчика и, выждав время, вернуться к мымре Не по долгу службы, а в частном, так сказать, порядке. Но так кажется, исчезла надолго». Раззасадованный побрел по окрестности, утешаясь акварелями родной мути и подвижной графикой страшилок. Брел-брел и набрел на леху. Ксенофоб сидел на краю своего рабочего пятачка, причем сидел как-то странно. Это не было позой отдыхающего человека, да и кому бы пришло в голову отдыхать на плацу. Скорее казалось, будто Алексей, внезапно обессилев, опустился на землю, а встать уже не смог. Лохматова на пятачке не наблюдалось я приблизился, но сидящий даже глаз не поднял и было в нем что-то не так присутствовала в его облике некая жуткая пока еще неуловимая подробность ты чего испуганно спросил я жду глухо ответил он чего ты ждешь обмылка вскоре появился обмылок чё надо осведомился он как водится расчет Негромко, но отчетливо произнес Алексей. Я понял, о чем речь, и мне стало страшно. Обмылок молчал, и это тоже было страшно. Он стоял неподвижно, эдакая статуя Командора с пузырем вместо головы. Слабо, презрительно осведомился он наконец. Слабо, ответил Лёха, глядя в слепое округлое рыло. Я думал, последовавшая пауза никогда не кончится. Ладно, перетрем. Пробурчало обмылок, и мы опять остались с Алексеем наедине. Тогда-то я и прозрел окончательно. Лицо и голова Лёхи стали вроде бы слегка шероховаты. «Щетина! На маковке, на подбородке, везде! Перестал бриться! Будь он брюнет, я бы заметил это сразу. Но Лёха у нас, оказывается, был блондин». Он посмотрел на меня и усмехнулся через силу. «Вот так!» — то ли виновато, то ли назидательно молвил он потом уперся ладонью в мох и довольно бодро поднялся на ноги. «Ну что, пойдем, коллега радуем. И пошли мы радовать коллег. Сначала отыскали Валерию. «Почему нет?» — запальчиво спросила она, узнав, в чем дело. «Я и сама собиралась расчета попросить. На море хочу». А вот Вадим сполошился, даже лоб ладонью придержал. «Погоди», — сказал он Лёхе. «С чего это ты вдруг?» Работа была остановлена повсюду. Вадим оказался последним, кого мы оторвали от дела, поэтому общее сборище состоялось возле его футляра. Вился сигаретный дымок, фляжечка переходила из рук в руки, а вокруг роились медузы. «Бояться надоело», — над треснутым голосом известил Алексей. Выглядел он скверно. В зеленоватых глазах лихорадочный блеск, на резко обозначившихся скулах, насколько можно судить в нашем приглушенном освещении, по розоватому пятну. «Не мальчик!» — скрипуче продолжал он, — «и не надо меня стращать! Хыкай, свалкой! Сам сейчас отправлюсь и увижу! Домой — значит, домой! На свалку — значит, на свалку!» Никто ни при каких условиях не должен был произносить в нашей муте подобных слов. «Я понимаю Лехина состояние!» И все же не следовало так безжалостно это оглашать. До сей поры мы жили неустанно, убеждая себя, что свалка нам не грозит. Кто вообще придумал, будто нас туда могут отправить? Поди пойми. Услышали от обмылка и раздули услышанное до мифологических размеров. Обычный ребяческий ужастик, предмет сомнительных подначек. И вдруг нашелся человек, решивший проверить подлинность наших опасений. Это все равно, как если бы кто-нибудь, усомнясь, если жизнь после смерти взял да и объявил, что сейчас покончит с собой и все точно выяснит. Ты что, кретин? прохрипел Вадим, выкатывая глаза. Леха ожил. Он любил, когда на него наезжают. Тебе не нравится, что я окажусь дома, осведомился он. Так ты же сам в это не веришь. Не верю, спокойно согласился Алексей, и в то, что окажусь на свалке. «Тоже не верю. Я просто хочу проверить. Дальше что?» «Ну, проверишь ты!» — закричала Лера. «А мы-то как об этом узнаем?» «Никак. С чего ты вообще взяла, что я иду на разведку? Я просто иду, а там посмотрим». «Почему?» «Я же сказал, надоело». Тихая непреклонная решимость звучала в его голосе. «Даже не знаю, братцы мои, с чем это можно сравнить». Разве только с недоверчивым детским ужасом, когда впервые узнаешь о том, что все смертны. И ты в том числе. — Надоело ему, — злобно вымолвил Вадим. — Это каждый может сказать. Надоело. — Ну и скажи. — И что будет? — Ничего не будет, — снова обессилев, выговорил Леха. Голос его ушел в шамкающее бормотание. — Ночь придет, перекусит и съест. — А ну хлебни! Яростно потребовала Валерия, ткнув ему в зубы металлическое горлышко. «Ты не так, как следует, хлебни. Андроид называется». Нет, все таки оставаться наедине с ужасом не в обычае русского человека. Тем более, когда рядом с тобой собратья по генам и по разуму. И фляжечка в придачу. Уговаривать или успокаивать Лёху не имело смысла. Следовало только подначивать и дразнить. Первым это понял, как ни странно, Вадим. «А что свалка?» Расклабившись, огласил он вдруг: Еще неизвестно, где лучше, здесь или там. Там, уверенно сказала Валерия, здесь ничего нет, а там всего навалом. Откуда сведения? Говорят. Кто говорит, нас тут всего четверо. Володя говорит. А он откуда знает? Алексей слушал нас с вымученной снисходительной улыбкой. Слышь, глумливо обратился к нему Вадим, Ты это! Пользуясь случаем, родне моей там привет передавай. «Где, на свалке?» «Ага. Нужен ты кому на свалке. Ты им, короче, скажи. Сами в фуфло. А Вадик вон с высшим разумом корешится. Деньги лопатой гребет. Адрес я тебе дам». Шуточки его, как и следовало ожидать, были неумелые и неуклюжи. Хотя и это может и к лучшему. До оглашения адреса так и не дошло. Начальство пожаловало. До сих пор не могу понять. «Обмылок просто возникает в нужный момент в нужном месте или все же добирается туда пешком, а потом выключает свою мимикрию?» «Наверное, возникают. Уж больно у него это быстро выходит». «Не понял», — буркнул наладчик. «Все, что ли, на расчет подали? Работать кто будет? Я буду». Не подававшие на расчет послушно поднялись. «Я тоже, но был остановлен». «А ты че пошел? «Ты же на профилактике!» Пришлось остаться. «Ну?» — с вызовом спросила Лёха, обращаясь к обмылку. «Перетрем!» — недовольно повторил тот и вновь покинул сумрачные наши акварели. Мы долго молчали. Я просто не знала, что сказать. Леху было жалко, но не говорить же об этом вслух. «Как ты сюда попал, Володя?» — чуть ли не сукоризной, неожиданно спросил он. Ну ладно, Вадима без безденежья достала. Лера у сослуживицы норковый воротник гардеробной срезала. Как? Не поверил я. Не знаю, технических подробностей не выспрашивал. Но почему? Я был настолько поражен, что даже Лёхины беды отодвинулись на второй план. Наверное, справедливости захотелось. У одних есть воротник, у других нету. Откуда знаешь? От неё. И ты ей поверил? Ну и во всяком случае, из всех ее автобиографий это самое правдоподобное. Я моргала, переваривая услышанное. Да ерунда это все, мало ли что правдоподобно, если на то пошло. Как раз правда невероятно, а правдоподобнее вранья вообще ничего не бывает. Наверное, говорила себя под настроение. Леха смотрел на меня с усталым пониманием. Тебя-то, Володя, с чего сюда занесло? повторил он. А то ведь так и не узнаю. Я кое-как передал в двух словах свою историю. Алексей кивнул шершавой серой головой. Что-то в этом роде я и предполагал. По-другому с тобой просто быть не могло. Речь его звучала неторопливо и отрешенно, словно он уже не принадлежал нашей мути. А тебя с чего? Вновь преисполнившись жалости, спросил я. Алексей слегка оживился. Ты не поверишь. — сказал он, как бы сам себе удивляясь. — Из высоких соображений. Нет, были, конечно, и житейские трудности, иначе бы Карина ко мне не подкатилась. Но в целом... Высокие соображения — это... — Ну как же! — язвительно выговорил он. — Такой шанс осознать место человека во Вселенной! — Идиот! — Почему идиот? — невольно заступился я за Леху прошлого перед Лехой нынешним. Прошлый впрям казался мне понятнее и ближе. «Потому что меньше знаешь, крепче спишь», — отрезал он. И я, наконец, заподозрил, что не только моральный износ был причиной его срыва. «Смысловая составляющая?» У меня даже голос сел. Алексей молчал. «Ты что? Говорил со своим лохматым?» Черт его знает», — безрадостно откликнулся он. «Может, с ним, а может, с самим собой». «Поди разберись». «И что?» — с трепетом спросил я. Лёха нахмурился, вздохнул. «Помнишь, ты удивлялся, что здесь нет ни одного лицензионного андроида? А их здесь, оказывается, и быть не может». Я ждал, что он скажет дальше. «Видишь ли, Володенька, насколько я понял, запустить сюда хотя бы одного лицензионного — это все равно, что запустить хорька в курятник. Лицензионные лохматых уничтожают». Последние три слова проникли в сознание поочередно, Проникли, сложились и ослепительно взорвались. Бог ты мой, я ведь и сам мог об этом догадаться. Из страхов уничтожают лохматых. Это такие механические спецназовцы, как в американских фильмах, ищут очередную муть, тайное убежище не людей, находят и жгут дотла. Почему? Наверное, я произнес это вслух. Поскольку Леха мне ответил, спокойно, рассудительно. Видимо, потому что их так запрограммировали — искать и уничтожать, как клопов, как крыс. Да, но зачем их так запрограммировали? За тем, что лохматые — наши враги. Наши? Да, в том числе и наши. Ты ведь гуманоид, не так ли? Твари! Вырвалось у меня. Ну, слава богу! с насмешливым облегчением молвил Леха. Дошло наконец. Понял теперь, почему я не могу здесь больше оставаться. Хоть куда, хоть на свалку? Да не лохматые твари, взвился я. Мы, твари, мы. Леха был так озадачен, что слетели с него вмиг и траур, и обреченность. Одна щетина бросала вызов общепринятым правилам. Он даже чуть отстранился, словно бы желая глядеть меня как явление в целом. Они кого-нибудь убивают! — вопрошал я с пеной рта. — Кто? Лохматые! — Кого? Да кого угодно! Нас, друг друга! — Видимо, да. — Ах, видимо! А ты это видел? — Нет, но... А мы? — Вон куда-то гнешь, — сообразил он. — Под презумпцию невиновности подводишь. — А мы? — в бешенстве повторил я. — Ну, убиваем! — вынужден был согласиться он. «Себя, других? Трупы убитых они едят?» «Чего?» — не поверил Лёха своим ушам. «Того! Ни разу в жизни говяжью котлету не пробовал!» «Да вы, батенька, толстовец!» — восхищенно заметил Алексей. «На мелкую эту провокацию я не повелся. Боятся нас и ненавидят, говоришь. Правильно делают. Мы сами себя боимся и ненавидим». Лёха перестал улыбаться. «Это наше право». Пропустил он сквозь зубы, причем левая щека его дернулась. «А у них такого права нет и не будет. Помнишь у Пушкина? Я презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство». «Стоп!» — прервал я его. «Презирать одно, уничтожать другое. В чем их вина? В том, что они на нас не похожи? В том, что они красивы, а мы уродливы?» На этот раз ответа не было долго. Леха сидел, опустив голову, серую, шершавую, будто посыпанную пеплом. «Слушай ты!» — словно бы через силу произнес он, так и не подняв глаз. «Либеральная обшмыга третьего разряда! Неужели трудно уразуметь, будь они ни в чем не повинны, с ними бы так не поступали!» Это был хороший профессиональный крюк в челюсть, как тогда на заснеженном январском тротуаре. Меня повело, однако на сей раз я удержался на ногах. В том смысле, что сохранил душевное равновесие. Кое-как. «Да-да», — сипло выдавил я, — «если за тебя вступились добрые люди, а сама ты ничего не помнишь, значит, твой супруг подонок!» Алексей, естественно, шалел. «Ты о чем?» — спросил он, вглядываясь в меня с тревогой. «Еще минута, и я бы сорвался по-настоящему. Истерика — штука заразная. Слава богу, в следующий миг сработала спичка. Два укороченных местных дня, отпущенных мне на профилактику, истекли. Мымра жаждала лицезреть Володеньку Турухина. «Прости, друг», — с натужной развязностью выговорил я, вынимая спичку из-за уха. «Служба». Не знаю, что ей о моей неисправности обмылок, но нагрузку мне Мымра резко снизила. Лучше бы она этого не делала. Я к ней как на свидание спешил, а нарвался на супружескую размолвку в самой мерзкой ее разновидности, когда муж мельтешит и суетится, не зная, как восстановить гармонию, а жена отворачивает нос, давая понять, что все между ними кончено. Главное за что? В чем провинился? С лучшим другом разругался в дребезги, ее же мымру защищая. И вот тебе благодарность. Вы не поверите, но я оправдываться перед ней начал припоминать лестные для себя подробности нашего с и раздора, кое-что даже преувеличивая, до того понравиться хотел. Ничего доброго из этого, разумеется, не вышло. И вскоре возненавидели мы друг друга до сладострастия. Что она из себя корчит? Лиана под хвост попала? Было очень обидно. Потом пришло спасительное тупение. Машинально выполнял приказы, а мысли брели своим чередом. Может, Леха в чем-то и прав, бросить все к чертовой матери и потребовать расчет. Обратите внимание, сам обмылок, не отрицая факт существования свалки, ни разу не пригрозил никого туда отправить во всяком случае, при мне. Свалка ну, есть такое место, и что с того. Наладчик, по его собственным словам, наведывается туда постоянно. Стоп! Зачем он туда наведывается? Что он там забыл, если работает исключительно с людьми? Лехе он сказал «перетрем». А Леха человек ведливый, Наверняка постарается воспользоваться такой оказией и высадить из обмылка максимум информации. Надо будет потом расспросить. Но тут я осознал, что никакого потом, скорее всего, не будет. Леха упрям. Настоит на своём и сгинет в неизвестном направлении. Домой ли он попадёт, на свалку ли, какая разница. Все равно я его больше не встречу. Мы виделись последний раз и поссорились на прощание осознал и чуть не взвыл Я готов был мывру на лиан раздергать из-за какой-то твари лохматой взял и обидел хорошего человека да представьте хорошего ранимого честного ну наплел черт знает чего так нужно ж учитывать в каком он был раздрае может еще не поздно а может он еще сидит там на рабочем пятачке свесив бедовую свою словно пеплом посыпанную голову обмылка ждет, изобразить очередной сбой программы и к нему... Нет, неловко. Я же только что с профилактики. Наконец, мым раскомандовала отбой, и я со всех ног метнулся к Лёхе. Пятачок был пуст, футляр закрыт, и никакие морозные змейки и искорки по нему не гуляли. Неужто опоздал? Побежал к Вадиму, к Лере. Леры тоже на месте не обнаружилась, а Вадим работал. Прервать производственный процесс я на хер раз не отважился. Кляня себя за все сразу, побрел домой, улегся в выемку, долго не мог уснуть, с горечью перебирал Лехи доводы. Умница-то он умница, а в чем-то разочаровал. Самый примитивный способ придать жизни видимость смысла это найти себе врага. Ей-богу, я ожидал от Лехи чего-то большего. Или, может быть, в нем просто сработал основной инстинкт русского интеллигента никогда ни при каких обстоятельствах не верить властям. А власть в нашем случае кто? А лохматые. Другого источника информации здесь просто нет. Следовательно, источник этот недостоверен. Хотя есть еще обмылок. Но информация от него как от козла молока. Действительно странно. Мы, гуманоиды, все такие злобные, агрессивные. А что же, то у лохматых не единого грешка? Так бывает вообще. Никого не трогают, других существ не едят, питаются не пойми чем, мировой энергией. Парят себя в воздухе, лианами колеблют. Пусть не белыми, однако вполне пушистыми. Это, братцы вы мои, как голливудские фильмы о войне в Ираке. Прекрасно знаешь, что не Ирак вторгся в Америку, а Америка в Ирак. Тем не менее смотришь и сочувствуешь америкосам. Да, но если наша работа заключается в том, чтобы лохматы ежедневно, еженочно накачивали нас своей пропагандой, то это, простите, не пропаганда, а полный идиотизм против кого настраивает Мымра Володеньку Турухина. «Против Володеньки Турухина? Оригинально!» Нет, что-то тут Лёха не додумал, мягко говоря. Если совсем честно, то версия его — откровенный бред, сведения, выуженные из собственной подкорки. Вообразил картинку и сам в нее поверил. А картинка, между прочим, весьма сомнительная, вдобавок отдающая плагиатам механические спецназовцы — Опять-таки, чистый Голливуд. И что вообще можно сделать с лохматом, если он способен исчезнуть в любую секунду? — Кстати, а тебе, Володенька, известно, чем они занимаются, когда их здесь нет? — Вот то-то же. Рассуждение я не закончил, ибо задремал. Снились мымра, война в Ираке, падающая с сугроб Танька. Потом в крышку моего гроба постучали. Открыл, взглянул. Надо мной склонялась довольная, я бы даже сказал, торжественная мордень Вадима. «Вылазь!» — приказал он. «Есть повод!» Вылез. «Случилось что-нибудь?» «Случилось!» Я последовал за ним. Вскоре из шевелящихся бликов восстала навстречу смутная ледяная гора и два белёсых силуэта. «Два?» «Кто второй? Лёха?» «Угу». Слава Богу, надо полагать, обмылок разрешил устроить проводы. Значит, успею помириться и кое о чем выспросить. Мы подошли к футляру вплотную. Лера сияла, а Леха, похоже, был малость смущен. Я пригляделся и вдруг увидел, что череп бунтаря, равно как и челюсть, и все остальное, гладок и стерильно чист.